Господу угодно устроить в человеческом общежитии так, чтобы одни были богаты, другие бедны. Неравномерное распределение земных благ между людьми служит свидетельством премудрости провидения. Неравенство есть неизбежный удел бытия всего мира. И так далее. В статьях и проповедях социальное неравенство объявлялось вечным и неустранимым состоянием. Неравенство людей в пользовании земными благами, писал в частности один из центральных богословских журналов, не прекратится до скончания мира. Духовенство хажиски заявляло, будто в наличии социального неравенства были одинаково заинтересованы и угнетённые, и угнетатели, и бедные, и богатые. Неравномерное распределение собственности говорилось в статье значение богатства Есть дело примудрого и всеблагого промысления Божия о людях. Если бы все одинаково обеспечены были средствами к жизни и никто ни в ком не нуждался, то явилось бы затруднение в исполнении заповеди о любви к ближнему. Неравенство, утверждал автор статьи "Две морали", необходимо и желательно в интересах самого же человечества, чтобы привести его к солидарности. Социальное равенство объявлялось утопией, реализовать которую якобы в принципе невозможно. Равенство немыслимо, бессмысленно и пагубно. Равенство никогда быть не может. Равенство есть только на кладбище. Утверждения такого рода не сходили со страниц церковных изданий и были рассчитаны на отвлечение народных масс от революционной борьбы против социального неравенства, на выработку у них неприязненного отношения к социалистическим общественным идеалам, не веря в возможность построения общества всеобщей социальной справедливости. В предреволюционные годы Православное духовенство повело открытую борьбу против идей социализма, которые были объявлены неприемлемыми для верующих трудящихся. На социализм клеветали. Приверженцев социализма порочили. Социалистические идеалы объявляли несбыточными, социалистическую революцию проклинали. И всё это делалось ради сохранения привилегий эксплуататоров во имя торжества социальной несправедливости верующим трудящимся внушали христианство несовместимо с социализмом социалистическое верховенство народа совершенно не согласно с учением божественного откровения свидетельствует такое наследие христианизации древней Руси как апология социального неравенства С самого начала приобрело реакционное социально-политическое содержание, оно было взято на вооружение антинародными силами и использовалось во враждебных народу целях. Хотя современные православные богословы и церковные проповедники об этом наследии умалчивают, мы его не можем и не должны игнорировать при общей оценке основных социальных последствий крещения Руси. Важным средством оправдания социального неравенства явилось освящение христианством частной собственности, экономической основы неравноправия сословий и классов феодального общества. Руководствуясь известным христианским принципом, согласно которому и богатство, и бедность от Господа, духовенство сосредоточило своё внимание на оправдании и защите обладателей частной собственности. Делалось это, в общем-то, примитивно, посредством спекуляций на религиозность и масс. Начиная с первых лет христианизации Древней Руси и кончая последними днями существования буржуазно-помещичьего строя в России, православное духовенство, само являвшееся крупным частным собственником, всячески оправдывало концентрацию неправедно нажитого богатства в руках угнетателей и эксплуататоров. Таким оправданием находим мы и в летописях и в церковных получении и в трудах богословов их существо хорошо раскрыто в церковных изданиях предреволюционной поры когда защита частной собственности рассматривалась духовенством как составная часть его деятельности по предотвращению грядущей революции авторы богословских трудов и церковные проповедники